Ной Клейпл проследовал по описанному маршруту и вскоре очутился в грязной душной комнате, заполненной в основном женщинами. В дальнем конце комнаты находилось огороженное перилами возвышение со скамьей для подсудимых, кафедрой для свидетелей и столом для судей. На каменной стене возвышался старый закопченный бюст, а над скамьей подсудимых запылившиеся часы. На скамье подсудимых сидели только две женщины, которые все время кивали своим восхищенным друзьям, пока Клерк читал какие-то показания двум полисменам и чиновнику в Штатском, склонившемуся над столом. Наконец, женщины, чьи дела передавались в уголовный суд, удалились с развязанным видом, а их место занял другой арестованный. Это был мистер Даукинс, или, как его называли, плут. Заняв место на скамье подсудимых, он засунул руки в карманы и громким голосом пожелал узнать, чего ради поставили его в такое унизительное положение. «Я буду благодарен судьям, если они разберут мою маленькое дельце и не станут меня задерживать, потому что у меня назначено свидание с одним джентльменом в Сити, а я всегда верен своему слову и очень пунктуален». Так что давайте оправдаем меня без проволочек. Это требование позабавило зрителей, и толпа расхохоталась. «Эй, потише!» — крикнул тюремщик. «В чем его обвиняют?» — спросил один из судей. «В карманной краже, ваша честь». «Этот мальчик бывал здесь когда-нибудь раньше?» «Почти везде он побывал. Уж я-то его хорошо знаю, ваша честь». «Ну...» «Хорошо. А где же свидетели?» – задал вопрос клерк. «Вот именно!» – завопил Плут. «Где они? Хотел бы я на них посмотреть!» Это желание было немедленно удовлетворено. Вперед выступил полисмен, который видел, как арестованный, покушался на карман какого-то джентльмена в толпе и даже вытащил оттуда носовой платок. Однако платок оказался таким старым, что он преспокойно положил его назад, предварительно высморкавшись. На этом основании он арестовал Плута, как только удалось до него добраться, и при обыске у названного Плута была найдена серебряная табакерка с выгравированной на крышке фамилией владельца. Этого джентльмена разыскали с помощью судебного справочника, и, находясь в настоящее время здесь, он показал под присягой, что табакерка принадлежит ему и что она пропала накануне. Он также заметил в толпе подростка, которого я опознал как арестованного «Мальчик, ты хочешь что-нибудь сказать?» — спросил судья у плута «Не здесь, потому что эта лавочка не годится для правосудия Да к тому же сегодня утром мой адвокат завтракает с вице-президентом палаты общин» «Но в другом месте я кое-что скажу, а также скажут мои многочисленные почтенные знакомые, и тогда эти крючкотворы пожалеют, что родились на свет». «Довольно», – перебил его клерк, – «приговорен к судебному разбирательству, увидите «Что ж», – выкрикнул Плут, обращаясь к судьям, – «я пойду, но нечего напускать на себя испуганный вид». Я не окажу вам ни малейшего снисхождения, ни на полпенни. Вы за это заплатите, милейшие. Я бы ни за что не согласился быть на вашем месте. Эй, быстро ведите меня в тюрьму. Тут Плута потащили за шиворот. Но он, пока не очутился во дворе, грозил возбудить дело в парламенте. Убедившись, что Плута заперли в маленькой одиночной камере, Ной быстрыми шагами направился туда, где оставил Бейтса. Вдвоем они поспешили домой сообщить Фэджину радостную весть, что плут ведет себя подобающе и завоевывает себе блестящую репутацию.